а ничего этого не знал угрюмо промолвил Маугли и нахмурил густые черные брови Что говорит закон джунглей Сначала ударь потом подавай голос По одной твоей беспечности они узнают в тебе человека Буд же благоразуен сердце говорит мне что если акела промахнется на следующей охоте а ему с каждым разом становится все труднее и труднее убивать волки перестанут слушать его и тебя они соберут на скале совета народ джунглей и тогда тогда я знаю что делать крикнула багира вскакивая Ступа скорее вниз в долину, в хижины людей и достань у них красный цветок. У тебя будет тогда союзник сильнее меня и балу и тех волков стаи, которые любят тебя, Достань красный цветок. Красным цветком Багира называла огонь.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 с гордостью сказала Магира, не забудь, что этот цветок растет в маленьких горшках. Да будь же его поскорее и держи при себе, пока он не понадобится. Хорошо сказал Маугли, я иду, но уверена ли ты о моя багира Он обвил рукой ее великолепную шею и заглянул глубоко в большие глаза. уверенно ли ты что все это проделки шархана да клянусь с сломанным замком который освободил меня маленький брат тогда клянусь с буйволом выкупившим меня я заплачу за это шарерхану сполна а может быть и с лихвой сказал маугли и умчался прочь Вот человек В этом виден человек сказала самой себе багира, укладываясь снова О шерхан Не в добрый час вздумалась тебе поохотиться за лягушенком десять лет назад.